Николай Губанов. Низкий уровень общей эрудиции не позволяет грамотно формулировать вопросы при беседах со свидетелями и адекватно интерпретировать полученные ответы. Николай перечитал последнюю фразу, поморщился, зачеркнул слово низкий с такой яростью, что прорвал бумагу пером чернильной ручки. Сверху вместо низкий надписал недостаточный. Ещё немного подумал и таким же манерам заменил не позволяет на не всегда даёт возможность. Вроде бы выходило мягче, повежливее. Первый вариант очередной докладной записки руководству кадровой службы Министерства охраны общественного порядка был забракован непосредственным начальником Николаем Губановым как излишне резкий, категоричный и безапелляционный. Ты с ума сошёл, Губанов? Вызверился на него начальник городского управления кадров. «Ты хоть понимаешь, какое впечатление производит твоя писанина? Получается, что ты, такой умный и знающий, понял, как все должно быть устроено, и пришел отчитывать генерала, как сопливого мальчишку». «Но я ничего такого не имел в виду», — пытался оправдываться Николай. «Я же неоднократно докладывал вам свои соображения, товарищ подполковник». И вы находили их дельными. Я только изложил всё на бумаге, как вы и велели. Излагать тоже надо уметь. Тон начальника немного смягчился. И разницу надо чувствовать, капитан. Одно дело, когда ты со мной разговариваешь, и совсем другое, когда пишешь руководителю республиканского главка. Между тобой и мной только одна ступенька. Твой начальник отдела А между тобой и зверевым сколько посчитал, там целая лестница. В общем, с такой докладной я к руководству не пойду. Этот разговор состоялся ещё весной, и больше Николай Губанов к документу не возвращался, хотя думал о нём днём и ночью. Более или менее образованных и подготовленных сотрудников в милиции не хватало просто катастрофически. О том, что их мало, знали все, никакого секрета тут не было, но редко кто задумывался о том, что их непременно должно быть значительно больше. Подумаешь, это и сложное дело, борьба с преступностью и охраной общественного порядка. Да тут любой справится, было бы желание, а желание и идейность, как известно, от дипломов и аттестатов никак не зависят. Об этом ярко свидетельствует вся история советского государства. Рабочие и крестьяне безо всяких там институтов и Октябрьскую революцию совершили, и сельское хозяйство подняли, и целину освоили, и индустриализацию осилили. Такую страну построили, самую лучшую в мире. С бесплатным образованием, бесплатной медициной, новые дома растут как грибы, и всем нуждающимся выделяется жилье тоже бесплатно. Спорить с подобными аргументами было трудно, Дагубанов и не пытался, признавая их справедливость как бы в целом. Но когда доходило до частностей, согласиться не получалось. После разговора с Михаилом о Викторе Лаврушенкове пришлось пойти в библиотеку. Спрашивать литературу о сектах Николай не решился, подумать еще, что у него мозги на бикрень. Попросил том большой советской энциклопедии, тот, который на букву «С». Нашёл соответствующую статью, внимательно прочёл. Ничего там не было ни про ритуал со свечами, ни про покойников и их духов. Мишка выходит тоже ничего о сектах не знал, как исследователь по Ынцев. И ни один из опёров, которые проверяли Мишкину версию, тоже понятия не имел, что это такое. Опирались на невесть где почерпнутые сведения, больше похожие на страшные сказки, которыми развлекаются дети в пионерских лагерях. Девочка-девочка, выключи радио, жёлтая рука идёт по улице. И всё в таком роде. А ещё из головы не шли слова Сани Абрамяна. о том, что из показаний свидетелей по делу Астахова, коллег и знакомых певца, вообще мало что было понятно. Половина слов незнакомы. Не может ли оказаться, что именно в этих незнакомых словах и скрывается нечто важное? Михаил уверенно утверждает, что следователь Полынцев всё проверил и даже нашёл неоспоримые доказательства вины Луврушенкова. Юркиного товарища Славика Николай знал давно, Симпатичный рыжий пацанёнок, энергичный, непоседливый, всегда с улыбкой на веснушчатой физиономии, и отца его, Виктора, механизатора из близлежащего совхоза, встречал в посёлке, здоровался, но подолгу с ним не разговаривал. Виктор и вправду производил впечатление чудика: странноватый, рассеянный, углублённый в себя. Мог пройти мимо и не остановиться, не ответить на приветствие, вроде как не видел никого вокруг. О мог столкнуться с Николаем раза 3 за один день и все три раза останавливаться и спрашивать одно и то же: как дела, приехал своих проведать, как там в Москве, что слышно. Как будто полностью забывал, что буквально час назад спрашивал то же самое. Да, странности в поведении Лаврушенкова старшего действительно были. Но причём тут сектата? Николай боялся мыслей, которые приходили ему в голову. Мысли и впрямь были Неправильные, что ли? Не укладывающиеся в линию партии, идущие вразрез с тем, что провозглашалось с высоких трибун. Официально все должны были считать, что преступное поведение свойственно отбросам общества, чаще всего ранее судимым, пьющим, малограмотным людям, несознательным носителям пережитков прошлого. После смерти Сталина объявили амнистию, в результате которой в советское общество влилась огромная, неисчислимая масса уголовников, даже и близко не подступившихся к тому, чтобы встать на путь исправления. И именно эта масса и определяла во второй половине 50-х годов ситуацию с преступностью в стране. Как говорится, делала план. Потому и укрепилось в головах представление о том, что преступления совершаются в основном этими отбросами. Если всё так, то для работы с такими гражданами не нужно обладать никакими особыми знаниями. Главное знать, как и что нужно делать, чтобы раскрыть преступление и выловить злодея. А для этого вполне достаточно понимать, как он думает и чем живёт, чем дышит. В принципе, конечно, правильно. Но как быть, если преступник образованный, умный и хитрый, не пьющий, ранее не судимый? Приличный во всех отношениях человек, уважаемый, о котором никто худого слова не скажет. Если он, к примеру, учёный, деятель искусства, врач, журналист или ещё кто-нибудь подобный. И как разговаривать с теми, кто его окружает и может дать о нём информацию? Как расположить к себе потенциального свидетеля, войти к нему в доверие, добиться дачи показаний? Если даже не в состоянии понять, о чём этот свидетель тебе рассказывает. Выпускники школ милиции чаще всего направляются на работу в уголовный розыск и в ОБХСС, где их учат раскрывать именно такие преступления, которые соответствуют общепринятой модели. А надо бы готовить профессионалов, которые смогут найти общий язык с образованными и эрудированными людьми, стать для них своими, достойными того, чтобы делиться с ними информацией. Настоящий хороший оперативник должен уметь поддержать разговор на любую тему и прикинуться кем угодно, от подзаборного алкаша до дипломата. Он должен быть артистом с огромным багажом знаний, пусть поверхностных, но обширных. И дело Астахова — яркий тому пример. Уместно вспомнить и убийство в 1939 году знаменитой актрисы Зинаиды Райх, жены сперва Есенина, а затем Мейерхольда. 17 на живых ранений. Почти 30 лет прошло, а преступление так и не раскрыли. А убийство Зайдера, того самого, который в 25-м году застрелил героя гражданской войны Котовского. Кого-то сначала задержали, но в итоге не осудили. А в среде компетентных людей до сих пор считается, что Зайдер был не единственным участником убийства Котовского. За его спиной кто-то стоял, кто-то им руководил, направлял. Так и нет ясности ни с убийством героического командира, ни с убийством его палача. Конечно, обычной бытовухи и чисто уголовной деятельности в общем массиве преступлений очень много. С этим никто не спорит. Но это ведь не означает, что и другие криминальные деяния не нужно раскрывать. Пусть даже они встречаются не так часто, зато привлекают внимание. Ну, допустим, внимания общественности можно в расчёт не брать. Если не напечатать в газетах или не сообщить по радио, так никто и не узнает. В 61-м году произошли массовые беспорядки в Краснодаре, потом в Муроме. Причём вызваны они были недовольством граждан тем, как действует милиция. И что? Узнали жители страны Советов об этом. На следующий год события в Новочеркасске. 24 человека убиты, 39 ранены. И снова тишина, ни гу-гу. Так что насчёт общественности можно не беспокоиться. Но вот руководство, оно обо всём знает и ничего не забывает. И строго спрашивается с исполнителей: "Почему до сих пор не раскрыто? Когда отчитайтесь?" А для того, чтобы раскрыть и отчитаться, нужны со искори совсем другого уровня, таких в милиции раз два и обчёлся. Заквоздка в том, что профессиональная подготовка требует денег из государственного бюджета. А зачем государству тратить деньги на обучение квалифицированных оперативников, если лет через 15-20 будет построен коммунизм и вся преступность сама собой сойдёт на нет, как утверждает партия? Это нерациональное использование бюджетных средств. Вообще-то Николай Губанов очень сильно сомневался в этом, но заявлять о своём несогласии открыто ни в коем случае нельзя. В первый раз Губанов совершил грубую ошибку, попытавшись изложить свои несвоевременные мысли в той докладной, которую решительно забраковал начальник. Это было неправильно. Сейчас он поступит иначе. Ни будет в его докладной никаких даже намёков на ошибочность официальной линии. Будет только короткая вводная часть, выразительное упоминание о трудностях в деле об убийстве солиста большого театра и ещё некоторых нераскрытых делах и предложения по совершенствованию системы профессиональной подготовки. В высших школах милиции должно быть больше, и перечень преподаваемых дисциплин нужно существенно расширить. Он снова перечитал исчерканные вдоль и поперёк листы. Нет, не то, не так. Надо начинать всё заново и непременно довести до конца и добиться, чтобы бумага ушла по инстанциям, пока дела Стахова свежо и не забыто. Ходом расследования интересуется наверху, сам генсек проявляет к нему внимание, и это может помочь документу быстрее уйти наверх, расчистить дорогу. упустишь момент, и никто не воспримет соображения Николая Губанова всерьёз. Придётся снова ждать, когда чиновников сколыхнёт какое-нибудь громкое убийство известного на всю страну персонажа. Не зря же говорят: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Николай положил перед собой чистый лист, снял с руки колпачок и вывел в правом верхнем углу чётким красивым почерком Заместителем министра МО ОП РСФСР по кадрам генералу внутренней службы третьего ранга Звереву АД. Времени у Абрамьяна было совсем мало, и когда Николай позвонил и попросил о встрече, они договорились пересечься на углу улиц Герценной и Огарёва, неподалёку от областного управления, где у Александра проходило совещание. Что, есть новости? возбуждённым голосом спросил запыхавшийся от быстрой ходьбы Абрамян: "Что-то стало известно о новых назначениях?" Николай развёл руками и вздохнул. Порадовать старого приятеля было нечем, впрочем, и огорчать тоже. "До нас пока ничего не дошло", признался он. "А ты что-нибудь знаешь?" Абрамян подхватил Николая под руку, и они медленно, словно прогуливаясь, пошли в сторону проспекта Маркса. мимо них шли в весёлой компании парни и девушки слышались обрывки разговоров громкие голоса звонкий смех студенты их здесь много на этом пятачке юрфак и жорфак МГУ какие-то факультеты второго медицинского консерватории впрочем что делают здесь студентам в августе у них же каникулы сейчас -образил Николай скорее всего это абитуриенты или просто молодёжь, приехавшая посмотреть столицу. Идут, наверное, на Красную площадь. Прекрасное, беззаботное время. Впереди вся жизнь и никаких тебе мыслей о политических интригах и смене руководства. Говорят в палимпбюро, начал был Абрамян едва слышно, приблизив губы к уху Николая, и вдруг отвлёкся. Ух, ты какая! И на встречу цокая каблучками в узконосых туфелях и покачивая бёдрами, двигалась красивая молодая женщина, удивительно похожая на Ларису и фигурой, и причёской. Тёмные волосы, загнутыми наружу концами, перехвачены широкой эластичной лентой, густая чёлка падает на подведённые глаза. И почему мне такие никогда не достаются, зависливым шёпотом пробормотал Саня. Ну, а мне досталось, подумал Губанов, и что? Никакой радости. Чужие люди. Я её изменяю. Наверное, она тоже верность не хранит. Что толку в этой красоте? Я с об ней Юрка развёлся бы, не задумываясь. Так что в политбюро? негромко спросил он, возвращая Саню к унылой действительности. Тот приостановился, глядя вслед уходящей красавице. Вот то мудручонно вздохнул. Только между нами. Лады, не тряпись на всех углах. Обижаешь. Ладно. Короче, есть кандидат. Какой-то щёлоков из Молдавии. С ним наш первый давно знаком, вместе работали. Саня по старой привычке называл Брежнева первым, хотя вот уже несколько месяцев с апреля 66-го года руководитель КПСС именовался не первым секретарём, а генеральным. «Из наших? Милицейских?» «Да нет, он там промышленностью заведовал. В нашей работе ничего не понимает. Но первый очень его продвигает. Бьётся за этого Щёлокова, как лев». «Можно понять». пожал плечами Николай. Ему нужны свои люди, особенно на таких ответственных ведомствах, как МОБ. Ну вот, продолжал Абрамян. А те, которые хотят оставить Тикунова, начали вываливать грязное бельё на Щёлокова. Мол, взятки брал, незаконно обогащался и всё такое. Так что битва идёт не шуточная. А он что, в самом деле брал и обогащался? Да откуда ж мне знать? С досадой бросил Абрамян. «Но, наверное, что-то было. Комитетчики зря гнать не будут. Хотя кто их знает? Других кандидатов даже не рассматривают. Так что или наш останется, или вот этот никому неизвестный Щелоков. Так что ты хотел-то, Коля? Зачем звал? Если у тебя дело, говори быстрее, мне ехать надо». «Я насчет Астахова хотел спросить». «Опять?» Абрамян резко остановился и отстранился. Чего тебе не мнётся-то? Я же говорил. Всё, закончили, раскрыли. Задержали несколько дней назад. Следователь доволен, начальство перестало дёргать. Что ещё? Соня, я знаю Лаврушенкова. Не близко, но знаю, часто видел его разговаривал, не он это. Вот поверь мне, не он. Да он признался уже. Я только сегодня утром с полынцевым разговаривал. Там и так до козухи полная корзина. И май ребята не зря свой хлеб жрут, а теперь ещё и чистосердечный подписал. Чего ты за него заступаешься? Не знаю, растерянно проговорил Николай. Но я уверен, что это не он убил Остахова. Ну не мог он. Уверен он, проворчал Саня. Поработал бы в розыске с моё знал бы, что мы эти он не мог, он не такой. Слышим каждый день по 100 раз. А потом выясняется, что он именно такой и очень даже мог. У меня доказательства и честуха, а у тебя что? Не знаю, снова повторил Губанов. Наверное, это называется внутренним убеждением. Ты можешь мне сказать, какие у тебя доказательства? Не могу. Тайна наследства. Сам должен понимать. Конечно. Но доказательства очень крепкие. Можешь мне поверить? Хорошо. А в чистосердечном что Лаврушенко написал? Какой у него был мотив? Не просто ж так он убил знаменитого певца. Как он объяснил? Тайна наследства. Будет суд, тогда всё и узнаешь. Кончай выпытывать, Колян, ладно? Ты же знаешь, я всё равно не расколюсь. А в прошлый раз ты рассказывал, недовольно заметил Губанов. И довольно-таки подробно. Что-то тайное следствие тебя не сильно смущало, когда мы на дачу ездили. Вот и видно, что ты кодравик, а не сыщик, рассмеялся Абрамян, снова подхватывая его под руку. Я тебе о чём рассказывал? О том, как мы отработали версии, которые оказались пустышкой, не нашли своего подтверждения. Это никому не нужно, неважно и не интересно. «А то, что попадает в цвет, разглашать нельзя. Чуешь разницу?» Они спустились на станцию Проспект Маркса и пошли по переходу к станции Площадь Свердлова, а оттуда — к станции Площадь Революции. «Так ты только ради этого меня позвал?» спросил Саня, когда они подошли к платформе. «Никакого другого дела у тебя нет?» «Другого нет». — Хотел про Лаврушенкова спросить, надеялся тебя убедить. — Да в чём убедить-то? — В том, что не он это. Я не верю, что Виктор Лаврушенков убийца. — А я верю, — твёрдо ответил Абрамян. Из тоннеля послышался нарастающий грохот, подъезжал поезд, на котором Саня собирался уехать. — И перестань морочить на ей себе голову, — бросил он на прощание. Будет суд, сам всё узнаешь и поймёшь. Суд разберётся, если что. Он влился в толпу пассажиров, входящих в вагон, и Николай почти сразу потерял его из виду. Час пик, народу в метро много. Суд разберётся. Губанов тяжело вздохнул и перешёл к противоположной платформе. Ему ехать в другую сторону.